Мама лишь поморщилась. О чем ты говоришь? Учебный год заканчивается. Новый набор только в конце августа будет. Но в бассейн Изабель все же попала. Как-то няня заболела, а у мамы в этот день была акваэробика. Вот и взяла дочку с собой. Провела мимо строгой тети на входе, усадила в холле на диван, дала куклу, раскраску, фломастеры и строго наказала никуда не отлучаться а толстого дядю охранника попросила, чтобы присматривал. Она девочка сложная, по-русски плохо понимает. Тот сначала старался, разговаривал с ней медленно, чтобы она все слова разбирала. Дал конфету. А потом вдруг что-то случилось. Машину, что ли, на парковке поцарапали? Началась суета, толстый охранник, контролерша, даже строгая тетя, что выдавала смешные целлофановые тапочки под названием «Бахилы», разбежались. Девочка осталась в холле одна и, конечно, не удержалась. Вскочила с дивана, прижалась носом к стеклянной двери, за которой искрилась вода, а потом, словно в спину кто-то толкал, проскользнула внутрь в огромный зал и застыла в восхищение. Прямо перед нею, на одной из искрящихся под ярким искусственным светом дорожек Порхали бабочки. Безумно красивые, изящные, тонкокрылые. В первую секунду Изабель показала, что это не люди, а эльфы танцуют. Но присмотревшись, разобрала. В воде плещутся девочки, по возрасту почти такие, как она, а у бортика стоит женщина и, словно фея, выбрасывает из огромного мешка разноцветных зайцев, медведей, тигрят и при этом громко кричит «Ныряем, деточки, ныряем за игрушечками!» Простейшее и очень интересное задание. Но девочки дрожат, пищат, одна плачет. Игрушки медленно тонут. Хотя чего бы не погнаться за ними, не подхватить с водной глади или не нырнуть. Совершенно не опасно. Воды в бассейне от силы по плечи. Зайцы, медведи, тигрята отчетливо видны на дне. Изабель еле удержалась, чтобы не рассмеяться. Чего, интересно, русские себя храбрыми считают? Лично она давно, еще в четыре года, без проблем ныряла на самую настоящую глубину. И не в какой-то жалкий бассейн, в океан. Сначала просто для удовольствия, а потом мальчишки постарше придумали туристов развлекать. Бросали с двухметрового обрыва ярко-красный стеклянный камушек. На белоснежном песке его видно отчетливо. Но старые дядьки и тетки с фотоаппаратами всегда пугались, когда девочка рыбкой погружалась в морскую пучину. А когда она со своим трофеем выныривала, с восхищением аплодировали. И давали, кто не жмот, денежку или конфетку. Для вечно голодной Изабель неплохо. У Изабель аж руки затряслись до того, и захотелось ощутить волшебное прикосновение воды, задержать дыхание и привычно изумиться. «Да чего сладок воздух, когда выныриваешь?» Она тоскливо смотрела на девчонок и готова была зарыдать. На нее никто не обращал внимания, ни тренерша, ни юные спортсменки. Только уборщица, прокатив мимо свою тележку, прошипела. «Разносят тут грязищу в уличной обуви!» Но выводить не стала, прошлепала мимо. «Выскользнуть бы прочь, пока не заметили», но не было сил оторваться от удивительного зрелища. И, конечно, она упустила момент, увидела, как навстречу торопится давешний толстый охранник. Девочка затравленно посмотрела на стража, а он что-то выкрикнул, но она не поняла, зато безумно испугалась, отступила от толстого дядьки, поскользнулась и неудачно спиной рухнула в воду. Толстый охранник что-то выкрикнул, Голос перепуганный, злой, а Изабель набрала в легкие побольше воздуха и нырнула. Вода в бассейне совсем другая, нежели в океане. Не выталкивала, но тянула на дно. И воняла чем-то противным, но все равно восхитительно. Жаль, что продлится чудо считанные секунды. Изабель никогда не закрывала глаза на глубине, и сейчас сквозь толщу воды прекрасно видела Перекошенное от страха и ярости лицо охранника, перепуганную физиономию тренерши.